Глава 25. Жара. Была середина июля, когда жара стала невыносимой. Больше месяца не было дождя. Воздух напоминал парную. Стоило выйти и пройтись пару шагов, как начинал обливаться потом. Если бы не Рона и не искусственное озеро, вся наша живность просто не выдержала бы подобных температур. До уборки ячменя и пшеницы оставалось пара недель. Злаки вымахли хорошо, но зерна не успели налиться как следует. Высокая температура высушила пшеницу и ячмень. Каждый день видел, как осыпается зерна с пожелотевших стеблей. Дальше ждать было нельзя, надо было спасать урожай. На уборку злаковых вышел весь Максель. Воздух звенел от нестерпимого зноя. Каждое прикосновение к пшенице и ячменю вызывало потерю зерен, осыпавшихся на землю. Земля высохла, покрывшись трещинами. Кроме наших гусей, наше озеро стало спасительным водоемом для множества пернатых. Впервые за все время пребывания в этом мире я увидел серых уток, прилетевших на водоем. Соорудив ловушку из сетей, удалось поймать пятерых уток. Остальные стали осторожнее, не попадаясь в примитивную ловушку. Озеро, несмотря на приток воды из Роны, немного уменьшилось в своих размерах. Уровень реки тоже заметно понизился, обнажив глинистые берега. Уборка злаковых заняла три дня. На земле осталось столько несобранных зерен пшеницы и ячменя, что не было смысла даже сажать озимые. дечок сам выполнит функцию посадки злаковых культур. Не зная, что бы мы делали с нашей многочисленной скотиной, не будь реки и озера. Поение животных превратилось в ритуал. Дважды в день к озеру устремлялась разномастная орда животных. Верблюды, свиньи, бойволы, козы и овцы, толкая друг друга, спешили напиться. В результате весь берег озера превратился в сплошную сплошное во грязи, где над навозом постоянно кружились крупные зеленые мухи. Трава и листва деревьев выгорела, превратившись в буроватую полусухую растительность. Работать при такой жаре в дневное время было невозможно. Только рано утром или перед самым заходом солнца температура была относительно приемлемой. Заметно упали темпы работы по добыче угля и железной руды. За неделю едва один рейс приходил в Марсель. Единственным, кто не сдался и продолжал работу в такую жару, был Тиландер. Он и его матросы, обнажившись полностью, прикрыв причинное место куском ткани, продолжали работу, ежечасно окунаясь в воду. Все три мачты уже были установлены, шкоты натянуты, работа шла над реями. Несколько раз просил Тиландера разбавить обороты, боясь за его здоровье. Но каждый раз американец напоминал мне, что надо закончить работу над судном, чтобы до осени успеть проверить мореходные качества. Мы проработали тщательный план экспедиции, чтобы зиму встретить у берегов Африки, где и погода, и климат зимой были мягче. Для этого требовалось выйти в море не позднее ноября, чтобы, двигаясь на юг, начать обследование с северного побережья африканского континента, начиная с территории Марокко. Таким образом, все три зимних месяца у нас ушли бы, чтобы обследовать африканское побережье и дойти до Нила, где совсем недавно располагался Ондон. На все мои уговоры поберечь здоровья Тиландер отшучивался, ссылаясь на железное здоровье. Тем не менее, я оказался прав. Один из матросов вчера сообщил неприятную новость, что Гера упал и не разговаривает. Поспешив вслед за вестником, нашел американца в тени, куда его отнесли матросы. Тиландер был без сознания. Покрасневшее лицо покрылось пятнами. Дыхание было шумное, частое и неровное. Кожные покровы были сухими и горячими на ощупь. Правая нога американца непроизвольно подергивалась синхронно с левой рукой. Тепловой удар. В этом не было никакого сомнения преодолев сопротивление челюстей, открыл рот, чтобы убедиться в отсутствии рвоты, которая могла мешать дыханию. «Принесите воды и пару тряпок!» Матросы бросились исполнять указания. Лоб Тиландера горел, словно его вынули из дома на Лайтфута. Отсутствие пота говорило о том, что система охлаждения организма дала сбой. Выделительная система не успевала охлаждать организм, и организм принял самое верное решение – максимально сократить двигательную активность, чтобы уменьшить риск перегрева заставил матросов обтирать Тиллендера мокрыми тряпками. Сам попробовал влить ему несколько капель воды в сухой рот. Сердцебиение было учащенное, не меньше 120 ударов в минуту. Тень, обтирание мокрыми тряпками, небольшой прием воды сделали свое дело. Дыхание американца стало возвращаться в норму. Пятна с лица стали бледнеть, полностью исчезая. Несколько раз моргнув, Тиллендер открыл глаза. «Макс, что случилось?» выговорил он хриплым голосом, скривив лицо от боли. «Все нормально, Герман. Выпей воды». Приподняв его голову, дал выпить немного. Первый глотки американец сделал осторожно, словно вода причиняла боль. Сделав паузу, он уже начал пить увереннее. Но я отнял пиалу. «Не торопись. Отдохни пару минут. Потом еще попьешь». «Я потерял сознание. Почему моя голова на твоих коленях? У тебя был тепловой удар. Слава Богу, что все обошлось, и ты оказался крепок. А ведь мог я отек мозга получить». «Лежи неподвижно. Дай организму восстановиться». Присек попытка американца подняться. «Макс, я в порядке, честное слово. Мне неудобно лежать на твоих коленях. Да и неправильно это». Попытался запротестовать Тиллендер, но осекся под моим взглядом. «Неудобно на потолке спать и трусы через голову надевать. Я предупреждал тебя, но ты не послушал. Ты хочешь оставить меня без друга? Ведь у меня нет никого ближе тебя, Герман. Почему ты такой непослушный? Не бережешь себя?» «А кто закончит Катисарк, если с тобой что-то случится?» «Это же надо быть таким безответственным, чтобы в сорокоградусную жару целыми днями работать под палящим солнцем!» Говоря все это, я нисколько не преувеличивал. Да, была еще Нелл, остальные жены и мои дети. Был Лайтфуд с его незаменимым знанием металлургии и кузнечного дела. Был Бер и Санчо, мои приемные сыновья, готовые умереть за меня. Но даже среди них Герман для меня занимал особое место. Может, это было потому, что мы были практически из одной эпохи? Может, потому, что мы оба принесли тяготы плена Урха? Не знаю. Но именно с ним я был Максимом Серовым, а не великим духом Макса дарпканг ура прости Макс, я переоценил себя». С уголка глаз Тиландера стыдливо сбежала одинокая слезинка. «Я подвел тебя. Герман, корабль, Максель и все остальное ерунда. Главное наше богатство – это мы сами». «Сейчас отнесем тебя в твою хижину. Два дня. Если ты выйдешь оттуда, даже чтобы справить нужду, я не назову тебя братом. Больше никогда». «Мы братья, Макс». Теперь уже подозрительно заблестели оба глаза американца. братя Герман, и если бы я мог попросить у Бога брата, я бы не желал лучшего брата, чем ты». «Отнесите его в хижину. Только осторожно», — дал указание матросам, внимательно слушавшим наш разговор. — Я навещу тебя вечером. Смотри, не забудь о том, что я сказал. — Не забуду, — прошептал Тиландер, не в силах совладать с волнением. — А вы отдохните два дня, пока Герман не поправится. Матросы радостно встретили известие о предстоящем отдыхе. Даже им, выросшем на юге, такая жара была в тягость. Аккуратно переложив американца на шкуру быка, матросы понесли его в хижину жене. А я отправился назад, во дворец, обливаясь потом. Полчаса на такой жаре, и пот льет градом. Как же умудрялся Герман махать топором в такую адскую жару? Не заходя во дворец, прошел назад, чтобы укунуться в бассейн, который, казался оккупирован моими женами. «Девочки, посторонитесь!» С разбега нырнул рыбкой, вынырнул, наслаждаясь блаженством, разлившимся по телу от контакта с водой. «Загораете, сардельки?» «Загораем!» Задорно отозвала выставляя напоказ длинные ноги. Лия молча сидела в тени с малышом, родившимся всего месяц назад. Мальчика назвали Сергеем в честь моего отца. По уже устоявшейся традиции Сергей сократился до Серга, с аппетитом сосавшего в данный момент грудь своей матери. Немного поплескавшись в воде с Алолихеп и Нелл скинул загоравшую сет в воду под одобрительный смех остальных. Фыркой отплевываясь, сет вынырнула и стала топить Алолихеп, смеявшуюся больше всех, пока та не запросила о пощаде. — Девочки, пошли в дом, будем все вместе обедать. Вытираясь куском ткани, я прошел во дворец, слыша сзади смех и щебетание. Обед затянулся, к нему присоединились и дети. Миха и Мал, сняв пыльные доспехи, рискнули присесть, но были нещадно прогнаны Нел, чтобы умылись и привели себя в порядок. К Теллендеру пошел перед самым заходом солнца, когда температура опускалась до приемлемой. Американец лежал в углу хижины. Возле него хлопотала жена, кормя его с рук. Увидев меня, Теллендер присел, обрадованно воскликнув. Макс, скажи этой глупой женщине, что я не умираю. Целый день пичкает меня едой, словно в последний раз. Как ты себя чувствуешь? Пропустил я просьбу мимо ушей. Тепловой удар – нехорошее явление. Результаты могут появиться даже спустя пару дней. Нормально, все прекрасно. Просто я немного перетрудился. Полежал и ощущаю себя молодым. Попробовал отшутиться американец, окончательно принимая вертикальное положение. Долго мне притворяться инвалидом? Еще пару дней, как минимум. Видев, что Тиллендер открыл рот, добавил жестко. «Это даже не обсуждается, Герман. Считай, это приказ». «Хорошо», — пробормотал американец, заметно погрустнев. Жена Тиллендера, наоборот, расцвела, услышав мой вредикт. Сын американца, мой зять, женатый на Алле, давно жил отдельно. Это был спокойный и рассудительный мужчина, не чаявший души в моей дочке. Но у них до сих пор не было ребенка. Не было ребенка и у Анны, вышедшей замуж за сына Лайтфута. И если у Аллы просто не наступала беременность, то Анна уже трижды выкидывала в малом сроке. Не знаю, с чем это было связано. Беременность двойней у Нелл протекала нормально, если не считать, что родились девочки маловесными и недоношенными в 36 недель. В принципе, при многодетной беременности редко удается доносить до 39-40 недель. Так или иначе, дедушкой я пока не стал, хотя, признаюсь, мечтал об этом уже пару лет. Михе скоро исполнится 20 лет, но жениться парень не торопился, в отличие от Мала, уже имевшего пару подружек. В отношении Михи у меня была задумка. Когда поделился с ней Нелл и Тиллендером, оба остались довольны. В племени Урха покойный Картер имел несколько жен и наложниц. Волей судьбы все дети Картера были женского пола, но не с ним я желал связать себя родством. У пабла росла красавица-дочь, которой на вид можно было дать и пятнадцать, и семнадцать. По этому поводу была предварительная договоренность в последнюю поездку. Пабло с радостью ухватился за мое предложение. Мы договорились, что в следующий приезд сведем молодых и решим вопрос с женитьбой, не откладывая в долгий ящик. «Как скажешь, отец?» Ровным голосом ответил Миха, узнав о том, что жена ему найдена. Но намётанный глаз Бера определил, что предложение моему сыну понравилось, и было чего понравиться. И Ока была писаной красавицей среди всех женщин в этом мире. Большие карие глаза, густые ресницы и волнистые волосы до бедер. Кожа была темно-золотистого оттенка, контрастируя с ослепительно белыми зубами и полными губами. Удивительно, что такая красавица оказалась невостребованной среди мужчин. Хотя дикари ценили иные стандарты красоты. Широкие мощные бедра, большая грудь и сильные руки. Все, что необходимо для легкого рождения и вскармливания ребенка. «Макс, я тебя зову, ты не слышишь», — вырвал меня из раздумий о предстоящей женитьбе старшего сына голос Тиландера. «Да», — спохватился я, понимая, что слишком сильно отвлекся, не слушай разговор американца. «Я говорю», — повторил Тиландер, — «что если установить максимум парусов и обшить подводную часть корабля тонкими листами железа, мы могли бы получить увеличение скорости. Сила трения воды о железо была бы меньше, чем о дерево». Если покрыть железо краской, отшлифовав его и загрунтовав, откликнулся я, возвращаясь в беседу. В противном случае ржавчина сыграет против нас. У нас нет таких возможностей. Да, даже если бы и были, это долгий и нудный процесс». «О ржавчине я не подумал», — сконфужно признался американец. «Нам надо закрыть вопрос с обследованием всей береговой линии», — решил я открыться Тиландеру. У меня на душе неспокойно, словно мое время в этом мире подошло или подходит к концу. Тебе только исполнится пятьдесят следующей весной. Откуда такие мысли? Не знаю, Герман. Такое иногда бывает. Может, это шестое чувство? Я ощутил такое же беспокойство, когда впервые увидел свечение по курсу космической станции. Словно внутренний голос предупреждал, что впереди опасность. Я не сумел тогда убедить своего коллегу, что свечение опасно и как результат очутился в этом мире. «Мы тоже попали сюда, хотя и не планировали», – парировал Тиландер. «Вы – это другое дело. У вас был обычный тренировочный полет, несовершенство приборов, да и знаний не было об Беремузском треугольнике». «Нет, Макс», – возразил американец, отхлебывая предложенный женой чай, – «с самого начала полета происходили странные вещи». Компасы на разных самолетах показывали разные направления. Связь прерывалась, ориентиры исчезли. И будь Тейлор поумнее, он сразу принял бы решение лететь на базу, вместо того, чтобы в белом тумане блуждать, пока топливо не подошло к критической отметке. «Судьба», — философски ответил я, допивая свой чай. Наступившая ночь практически не принесла прохлады, а после чая пот потек по позвоночнику, и одинокая капля повисла на носу. Я пойду, а ты соблюдай постельный режим. Если он будет вставать, пришли ко мне человека. Демонстративно обратился к жене американца. Та радостно кивнула и посмотрела на мужа суровым взглядом, под которым Тиландер съежился, став на полметра меньше. Попрощавшись, вышел. Ночь выдалась звездная, усея в небосклон миллиардами светлячков. Полная луна давала хорошую освещенность. Временами появлялось слабое дуновение ветерка, приносившее непередаваемую усладу. Если засуха продлится еще месяц, об урожае яблок, груш и олив придется забыть. Каждый день мой сад поливали водой из озера, но иссохшая земля мгновенно проглатывала воду, через пять минут высыхая и не напоминая о недавнем поливе. Вода в озере, перестав получать подпитку из-за снизившегося водного потока, уменьшилась. Животные, пригоняемые на водопой, пачкали воду навозом и комьями грязи, окрашивая ее в серый болотный цвет зиг многократно обошел все дома в Максере, предупреждая о необходимости воду кипятить. Несмотря на эти меры, около десятка человек подхватили кишечные инфекции. Двое тяжелобольных находились в лечебнице. Мой доморочный антибиотик не давал желаемого результата. Уже подходя к крепостной стене, что ограждало дворец, заметил толпу, с которыми яростно ругался Мал. «Что случилось, Мал? Эти глупые люди пришли к тебе, чтобы ты попросил главного духа Бога дать им воду с небес». «Сейчас позву воинов, чтобы прогнали их!» мало тяжело переводил дыхание. Трудно эмоционально разговаривать в такую жару, пытаясь перекричать толпу. «Подожди, чего вы хотите?» Обратился я к собравшимся. Людей было под сотню. Мужчины, женщины, дети. «Макса, ты великий дух! Попроси главного духа Бога, чтобы пожалел нас и дал нам облегчение! Наши дети не могут выносить такую жару!» Отделился от толпы зрелый мужчина. Черты его лица мне показались знакомыми. Вглядевшись, я узнал его. Это был один из углежогов, видевший приступ моего помешательства в плаже, который совпал с землетрясением. «Подыграю им, не прогоняй, это твои люди!» шепнул внутренний голос. Усмехнувшись, я воздел руки к небу, громко воскликнув. «О, главный дух Бог! Внем ли просьбам своих покорных слуг? Пролей на нас дождь в знак своего милосердия!» На минуту установилась полная тишина. Даже дети перестали шуметь. «Если главный дух Бог посчитает, что мы достойны Его милосердия, Он услышит и исполнит нашу просьбу». Моя функция была выполнена. Я же не гарантировал результат. По толпе прокатился еле слышный вздох разочарования. Чудо не произошло. Я сделал два шага, когда увидел, как Мал, шедший рядом, вскинул голову. Секунду спустя даже моего уха дошел еле слышный рокот, повторившийся через некоторое время уже ближе. Небо на наших глазах стало поглощать звезды, пока ночные огоньки и луна не скрылась за плотной пеленой черных туч. Сверкнула молния, на мгновение осветив притихший сонный город, а через несколько секунд по ушам ударил оглушительный раскат грома, и практически в ту же секунду небесные хляби обрушились на нас под восторженные крики людей.